155. Матерь огни йоги Животные монации не полезны. Кошки вредны тем, что особенно легко служат инструментом для темных воздействий. Когда появляются со стороны какие-то бродячие собаки, особенно кошки, следует знать, что через них будет подброшено что-то. Попытки вредить будут постоянно делаться, но их обезвредить легко, если всякий раз усматривать источники проводников. На больше им власть не дана, вот и отыгрываются на мелочах.